Навыучительные четверостишие равновесие Умирный Селенин в твоём жилище нет ни злата, ни серебра, но ты счастлив стократно, с любовью, с дружбой ты проводишь дни приятно. А в городе и шумы, пыль и стук карет.